Глава 9. Рудей никогда не думал, что буду так завидовать дракону. Да-да, не девицы с огненными всполохами вместо волос и склочным характером, а дракону, который обладает не менее мерзким характером. Спелись за моей императорской спиной. Ладно, почти что императорской. Реально спелись, нашли общий язык. Я же ведь понимал, что дело тут вовсе не в том, что это Оксана Джасинда, или как там ее на самом деле звать, такой уж очешуительный водитель. И никакие магическая манна их раздерей, ее навыки в управлении машинами, этими вонючими, смрадными консервными банками, сегодня ей не помогали. Скорее наоборот, она там у себя взад на земле, будь она неладна, Управляла машинами на отлично именно потому, что ей на роду ее рыжим было написано водить дракона. Сегодня она мастерски оседлала Золотого именно потому, что он ей сдался. Он ее подпустил, принял. И я, похоже, только сейчас сообразил, почему. Это чешуйчато крылое, безмозглое создание, кажется, положила глаз на мою... Стоп, не мою, свою. Так, спокойно, Рут, на твою работницу, наемную, слугу, по сути, и на свою водительницу. Вот так. Дракон запал на Джасинду, или же дракон опять делал все, чтобы меня выбесить. Может, это часть дьявольского плана моих противников? Тех, кто спит и видит, как не дать мне занять трон? Как спихнуть меня с императорского места? Они наложили на дракона какие-то заклятия. Специально сделали так, чтобы он выбешивал и выбешивал меня. Доводил до края! А может, они еще и специально подвергли его каким-то чарам, чтобы он сначала подпустил к себе землянку, а потом в ответственный момент спихнул? Например, когда они поднимутся на высоту летающих островов, а может, он приведет ее прямиком в пасть к морскому чудовищу Тысяченогу? — Не о том ты думаешь, император. — Ох, не о том. — Ормуэл, я же... — Ты хочешь, чтобы она раньше времени узнала, что титул тебе не принадлежит? — Лучше пойди и прямо скажи ей об этом сам. — Пойди и скажи? Когда? Когда она обнимается с этим крылатым засранцем? Почему бы и нет? Кстати, перекращай ревновать. Не все женщины принимают ревность за проявление любви. Некоторые считают ее проявлением слабости. Что? Ревность? Какая ре! Я... Мальчик мой, ты забыл, что со мной не всегда работает это. Что? закрывать свои мысли и эмоции. И я многое чувствую. Мне не надо читать у тебя в голове. Прими свое состояние и не усугубляй. Тебе самому надо бы многому поучиться у дракона». «Интересно, чему же это?» Я смотрел на Корнуэлла недоуменно и слегка надменно. Мне не нравилось то, что он говорил. но как вести себя с женщиной, Рут? Только этому?» — Серьезно? Старый хрыч решил, что я не умею? — Я не настолько стар, Рудей, и не настолько глуп, как ты думаешь. — Я не считаю тебя глупым, Корни. — Похвально. Ты все время пытаешься с ней воевать. А женщину проще всего взять лаской, ну или... Или что? Есть еще какой-то способ, кроме ласки? «Подумайте, ваше высочество, подумайте!» Корнуэлл ухмыльнулся, сверкнув неожиданно появившимся у него во рту золотым клыком. «Это что, был намек? Намек на что? На то, что для того, чтобы бороться с женщиной, нужны зубки? Или проще взять угрозой, напугать?» Представил, как стращаю Оксану клыками, достойными саблезубых хищнородах. Или в золотом клыке Корнуэлла был еще какой-то намек? Чем мне взять Джасинду? Чем? Честно говоря, хотелось реально взять. Взять за плечи, встряхнуть хорошенько так, чтобы зубки застучали, прижать к стене и... поцеловать хотя бы. Дракона-то вон она точно в шишкастую мордень чмокнула. А меня? Я ведь лучше. Лучше дракона. И гораздо приятнее этой скверной шипасто-чешучатой туши. Да что вообще она в нем такого нашла? И вот только сейчас я смекнул, что уже второй раз, думаю, так. Первый был с бывшим мужем Джасинды, а второй... Второй с ящером? Да что эта ведьма рыжая со мной сотворила? Твою ж ману! Я сцепил зубы и отвернулся. А услышал ее задиристый смех. Ну, просто с ума сойти! Она там что, любезничает с драконом? Но как? Это просто ни в какие ворота не лезет. Нет, я, конечно, знал, что есть те, кто умеет договариваться с этими тварями. И даже учит их особый магический язык. Вроде бы драконы тоже умеют общаться. Ну, возможно, так же, как и коты. Лично я считал, что коты гораздо умнее драконов. По крайней мере, некоторых. Ваше Высочество, вы не забыли, что сегодня седьмой день? «Седьмой день?» «О, слава великому единому и солнце ликой Ализе! Седьмица! Хоть что-то в этой жизни было не против меня, а за!» Седьмой день недели я всегда любил. Впереди три дня отдыха, а в седмицу можно было отлично развлечься. Почти сразу подумав об этом, я услышал шум, голоса, приятный женский смех, не то наглое хихиканье, которая позволяла себе Джессинда. «Ваша светлость, ваша милость, ваша приятность, ваша мужественность, ваше высочество, ваше величество!» Целая стайка миленьких придворных дам выпорхнула из магических колесниц в умопомрачительных нарядах. Узкие лифы, подчеркивающие прелести, украшенные изящными узорами, множество юбок из тончайшей ткани — которые развивались на ветру и частично просвечивали, так что стройные ножки были почти полностью видны. Прически в виде уложенных коронами на головах закрученных прядей. Губки, подкрашенные яркими оттенками. Ресницы, удлиненные за счет магически нарощенных волосков меха о лесных летях грызунов. Ухоженные, податливые, милые. И как я забыл про седьмицу. Сегодня будет пир, игры, а потом еще и танцы. Ну а ночью? Ночью я могу себе позволить уединение с одним из этих очаровательных женственных созданий. А может и не с одним. Милый Рудей, ваше императорство, ваше высочество, мы так скучали. Эти дни вы были так заняты вашими государственными делами и совсем забыли про нас. О, миледи, разумеется, я не забыл. Я всегда рад видеть вас таких-таких. Они были хороши. Да побрал бы меня тот самый черт из задницы. Весьма хороши. И даже, даже грудь у некоторых была не намного хуже, чем та, которую по незнанию нацепила на себя моя наглейшая водительница. Но, возможно, и тут я оказался самым подлым образом околдован. Почему все прелести моих, моих придворных дам были для меня пресны и скучны, а прелести этой, этой нахалки? Резкий свист в ушах. Этот золотой поганец пролетел над моей головой буквально на набреющим. Он мог бы отрезать волосы на моей макушке, своей острой, как бритва, чешуёй на его жирном откормленном пузе. Придворные дамы ахнули, взвизгнули, начали вопить на разные голоса. «Успокойтесь, женщины! Подумаешь, дракон пролетел! Не видели вы драконов, что ли?» Джасинда, а это была именно она, стояла поодаль, уперев руки в бока и смотрела на роскошно разодетых дамочек так, словно они служанки самой низшей категории, она... «Императрица обозримой вселенной». «Да, хороша, ничего не скажешь». «Успокойтесь. Даже слуги смотрели на меня так, словно на нас обрушился огнеглавый вулкан. Женщины вообще находились на другом конце шкалы». «Рыжая залилась хохотом. И твою ж, Ману, как она была хороша!» «Я так задумался и залип, как последний подросток». возле вожделенной девушки, что не заметил, как поляна наполнилась жизнью. От сада до половины драконьего луга то там, то там выросли, словно грибы после дождя, шатры с едой. Возле драконьих домов, где содержали императорских рептилий, начали садиться те, что возили придворных. Кавалеры в шелковых праздничных рубашках и кожаных брюках появились на месте праздника после дам. Этого дня ждали многие в Ализии, по крайней мере, императорский двор. Оркестр с несколькими магическими кристаллами заиграл так, словно тут были все инструменты нашего мира и Земли. Как всегда, это было потрясающе. Звуки наполнили каждую клетку пространства, зазвенели внутри искристыми колокольчиками радости. «Да какого?» Единый. Я же имею право хоть на один день забыть о проблемах с троном. Имею. И еще как. Забыть о злобном золотом ящере, что так любезничал с моей Джасиндой. Забыть о том, что мне предстояло. Все. Сегодня только развлечения, веселье, музыка, танцы. Милые разговоры ни о чем с приятными во всех отношениях придворными дамочками и... мне конечно первым делом стоило бы переодеться я оглядел себя и посмотрел на корнуэлла и застыл в шоке